Слово «нельзя» должно быть одним из первых, понятных ребенку слов. Приучить ребенка к слову «нельзя» — это значит приучить его сдерживать свои желания, переключать их, иначе говоря, воспитывать в самом первоначальном виде самоорганизацию ребенка, самоконтроль, который имеет огромное значение в развитии его волевых качеств. Из жизни, из художественной литературы — Нам известно большое количество примеров, когда люди, благодаря усилиям воли, добивались, казалось бы, невозможного. Николай Островский, Алексей Моресьев, Эрнст Шаталов из повести Амлинского, Гуля Королева, наши знаменитые спортсмены. Мы восхищаемся людьми, которые умеют преодолеть себя, преодолеть страх, боль, лень, тяжелые условия и условности. Почему они такие? Почему одни могут, а другие нет? Почему одни теряются, паникуют, падают духом, другие, напротив, делаются необыкновенно собранными, быстро ориентируются в любой обстановке, ведут за собой товарищей? Конечно, такими они стали не сразу. Подвиг, который совершила Гуля Королева, ее четвертая высота, был подготовлен всей жизнью этой замечательной женщины. Не будь войны, Наверняка четвертая не стала бы последней ее высотой. На ее примере можно очень наглядно проследить путь подвига, который начался с преодоления самой первой маленькой высоты школьной неуспеваемости. У каждого в жизни есть свои вершины, которые надо покорить, если ты хочешь воспитать в себе, в своих детях волевые качества. Наш известный спортсмен, Бегун на длинные дистанции Алексей Десятчиков, будучи еще неизвестным начинающим стайером, участвовал в соревновании на первенство Москвы. Он пришел последним к финишу, отстав от своих соперников на несколько кругов. Уже соревнования кончились. опустели трибуны, унесли судейский столик, а он все бежал по опустевшему стадиону самый последний и самый упрямый. Проблема воспитания воли особенно волнует подростков. И это закономерно. В период становления личности тяга к самоутверждению естественно, она возникает еще в 10-12 лет, доказать себе и окружающим, на что ты способен, но как? Так хочется совершить ни больше, ни меньше подвиг. Воля, проявляемая ребятами, Результат воспитанный в детстве привычки поступать в определенной ситуации не так, как хочется, а так, как надо. Родителям следует помнить, что волевые качества в характере ребенка не возникают сами собой. Пока ребенок мал, ему трудно принуждать себя или подавлять возникающие желания, заставить себя отказаться от того, что он хочет. Но на первых порах терпение, воля и настойчивость родителей – помогают ему совершать те или иные волевые действия. Необходимо уже в первые годы учения закрепить в сознании ребенка, что учеба труд, требующий волевых усилий, внимания, интеллектуальной активности. И воспитать такие качества возможно лишь тогда, когда этому предшествует большая подготовительная работа. Ребенок должен быть готов к тому, чтобы трудолюбие вообще. Перенести на основную или, как говорят психологи, ведущую деятельность на учебу. Так, трудовые привычки являются устойчивой формой поведения человека и накладывают определенный отпечаток на все его действия. А кстати, слова отпечаток. Печать по-гречески значит характер. Стало быть, Совокупность привычек совместно с другими психическими свойствами и чертами личности и составляет характер. Недаром же говорят, посеешь привычку, пожнешь характер. Мотивы труда. Любая наша деятельность всегда целенаправленна, всегда вызвана определенными мотивами. которые внутренне побуждают нас совершать какие-то поступки, выполнять ту или иную работу. Но можно хорошо трудиться и быть безнравственным человеком. И когда говорят, что любой труд облагораживает, наверное, это не совсем верно.